Девятнадцатая глава Луиза проснулась среди ночи, пытаясь понять, где она находится. За стенами шелестел дождь, буря стихала. В камине потрескивали, прогорая дрова, а возле нее лежал Томас. Ей вдруг стало так уютно, что она не смогла сдержать довольной улыбки и осторожно подползла ближе, боясь коснуться ненароком, но в то же время отчаянно этого желая. Она бы хотела, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Утро застало ее еще в постели. Томас ушел, в створке неплотно прикрытых ставень заглядывало солнце. Луиза потянулась и не спеша поднялась, разглядывая следы вчерашнего ужина. Пустые стаканы, раскрошенную рыбу. «Надо бы убрать, доставить что-нибудь для...» «Как там мистер Орингтон говорил? Новых путников». Луиза успела привести домик в первоначальный вид, умыться и кое-как причесаться, когда в дверях появился Томас. Увидев ее, он вздрогнул, будто не ожидал, что та уже встанет. В руках он держал охапку свежесрубленных дров. «Оставить», — пояснил он в ответ на взгляд Луизы и, старательно отведя взгляд, принялся складывать их в поленницу. Луизе вдруг стало обидно. Он избегал ее взгляда, будто она стала ему настолько противна за эту ночь. На глаза набежали слезы. «Когда мы пойдем?» Она вздернула подбородок и посмотрела на Орингтона. Тот, не оборачиваясь, бросил. «Если вы не собираетесь завтракать, то прямо сейчас». «Сухари я могу пожевать и по дороге». Фыркнула Луиза и, резко развернувшись, покинула домик. Стоило ей выйти, как Томас выпрямился и тяжело вздохнул, опершись о каминную полку. Это путешествие давалось ему особенно тяжело. Кто бы мог подумать, что опека над юной леди окажется столь изнурительной? Он усмехнулся. Он усмехнулся. Кто же знал, что она попадет в плен к бежавшим с плантации бишопов ФРАБАМ? Скорее бы дойти до дома, где Луиза будет в безопасности, и уехать куда-нибудь подальше. В Орлеан или Батон-Руж, а лучше сразу в Джорджию, в Атланту. И сидеть там до тех пор, пока не придет время выдавать ее замуж. «Ну, где вы там?» Нетерпеливый голос вернул на землю, и Томас, сложив оставшиеся бревна, вышел из дома. «День перевалил за середину, а они все шли, не останавливаясь», обменявшись в дороге едва ли парой фраз. Луиза страдала, чувствуя себя никчемной и ненужной. Томас же пытался думать о том, что вскоре они должны выйти на дорогу, где обязательно набредут на кого-то из поискового отряда. Очередной горький вздох за спиной заставил резко остановиться и обернуться, с укором глядя на замершую девушку. «Случилось что-то, о чем вы опять не хотите мне говорить?» Он бросил быстрый взгляд на ее ноги. Но, к его удивлению, Луиза вздернула подбородок и отрицательно мотнула головой. «Луиза, я не умею читать ваши мысли. У вас все в порядке». «Все хорошо». Она смирила его тяжелым взглядом и кивнула вперед. «Я так понимаю, дорога уже рядом. Давайте не будем задерживаться». Пожав плечами, Томас отвернулся, чувствуя, как откуда-то из глубины поднимается глухое раздражение. Разумные мысли о том, что девушка устала и измотана сильнее, чем он, вытеснялись злостью на ее упрямство, все больше казавшееся Томасу глупым капризом. Характер, которым он еще вчера готов был восхищаться, сегодня заставлял морщиться всякий раз стоило раздаться очередному вздоху за спиной. Мачете с яростью впивался в сочную зелень, рассекая пополам тонкие стволы и пушистые кустарники. Спина такая ровная, будто он не шагает по тропическим лесам, а только что вышел к завтраку. С завистью покосилась на Томаса Луиза, выдергивая из цепких объятий колючки потрепанный подол. Каждый новый шаг давался с большим трудом, чем предыдущий, и Луиза понимала, что идет вперед исключительно на своем упрямстве. Все тело ныло и болело так сильно, будто ее пинали всю ночь ногами. А тут еще и платье, как назло, никак не хотело отцепляться, надежно запутавшись в неизвестном растении. «Да что же это такое?» В сердцах воскликнула Луиза, двумя руками потянув за ткань, И в этот момент та с треском лопнула, оставив на кусте изрядный кусок подола. А сама девушка, не успев удержаться, рухнула в небольшую лужицу с затхлой водой, прибольно ударившись копчиком. На глаза моментально набежали слезы, и Луиза даже не успела подумать о том, чтобы их сдержать. Сидя в крохотном вонючем болотце, грязная, потная, она громко всхлипывала, продолжая сжимать в руках злополучный кусок платья. «На вашем месте я бы не сидел в луже». Томас успел уйти достаточно далеко и вернулся как раз к тому моменту, как позорное падение осталось позади. До дороги осталось не более получаса, стоит поторопиться. «К вашему сведению, я не специально сюда села!» Луиза подняла на Томаса огромные глаза, полные слез, и грозно свела брови. «В таком случае вылезайте!» Пожал плечами Томас, подходя ближе. Больно прикусив нижнюю губу, сдерживая рвущееся наружи рыдание, Луиза завозилась в затхлом бочажке, пытаясь подняться. Гордо отвергнув протянутую руку, она попыталась отряхнуться, расправив обрывки ткани, спереди едва прикрывавшие колени. Приподняв в удивлении брови, Томас выразительно посмотрел на ее ноги, затем перевел взгляд на куст и весело хмыкнул. Проглотив язвительный ответ, содержащий в себе наставление о том, как должен вести себя джентльмен, увидев, что с одеждой леди произошел конфуз, Луиза вдруг представила, как выглядит со стороны и, не удержавшись, фыркнула. В следующую секунду они оба громко смеялись, глядя друг на друга искрящимися глазами. Остаток пути до дороги прошел в благодушном настроении, то и дело Томас или Луиза начинали тихонько хихикать, качая головой. Дорога вынырнула из зарослей, топкая, нехоженная. Ни одного свежего следа со времени дождя. Спутники уныло смотрели на месиво, раскинувшееся перед ними, прикидывая, не легче ли брести по лесу. «Когда я попаду домой, первым делом прикажу приготовить ванну», Ворчал Томас, пытаясь счистить сапог комья, налипшей грязи. Те разлетались в стороны, шлепаясь на дорогу и поднимая брызги. «Боюсь, я буду первой в очереди!» Брачно откликнулась Луиза, бредя справа. Туфли она несла в руках, оборванный подол волочился за спиной. После первого же шага по дороге Луиза чуть не потеряла свою обувь, а посему решила, что разницы между тем, чтобы идти босиком или обутой, нет никакой. И теперь она ехидно поглядывала на Орингтона, который тихо шипел, выдергивая сапог из очередной топкой ямы. «Я не упоминал, что я не джентльмен», — вдруг спросил Томас, оборачиваясь и пристально смотря на Луизу. Она замерла, недоуменно глядя на него, нахмурившись. «Упоминали?» «Я не уступлю вам право первой принять ванну», — победно проговорил он и вдруг широко улыбнулся. Из уголков глаз разбежались смешливые морщинки, и солнце, будто специально пробившись сквозь густую листву, вспыхнуло небесной голубизной в его глазах. Луиза, как завороженная, залюбовалась, кажется, даже слегка приоткрыв рот. Не заметив ее восторга, Томас хмыкнул, довольный, что она не стала возражать. Луиза же, опомнившись, подобрала юбки и поспешила за удаляющимся опекуном. «Эй, что значит вы не уступите?» Она громко шлепала босыми ногами по грязи, нагоняя Томаса. «Я заслуживаю ванну не меньше, чем вы, даже больше!» «Как хозяин Магдалены, я пользуюсь всеми привилегиями, которые дает это почетное звание!» Невозмутимо проговорил Томас, не оборачиваясь. «Вы подождете!» «Думаю...» Тут он резко обернулся и смерил Луизу красноречивым взглядом смеющихся глаз. «Вы можете подождать в конюшне!» «Пока с вас не стряхнут всю грязь, что успела на вас налипнуть». «Ну, знаете!» Задохнулась от возмущения Луиза, сделав шаг, но не удержавшись, и покатилась вперед, испуганно размахивая руками. Томас успел ее подхватить, но сам не смог устоять, и они вместе повалились на дорогу. От резкого падения у Луизы на миг перехватило дыхание, и она зажмурилась, ожидая громких ругательств». Но Томас, на которого она свалилась, лишь громко выдохнул, заскрипев зубами. Осторожно приоткрыв глаза, она встретилась с ним взглядом. Дыхание снова перехватило, и на этот раз падение было совершенно не при чем. Его глаза были так близко, что Луиза могла видеть каждую ресничку. Томас укоризненно смотрел на нее, терпеливо ожидая, пока она поднимется. Но Луиза к своему стыду не желала двигаться с места, прикованное его взглядом. Наконец он не выдержал и красноречиво завозился, заставляя Луизу вздрогнуть и, оттолкнувшись ладонями от его груди, подняться. Томас тут же оказался рядом, встряхнув головой, как большой пес, вылезший из воды. С кончиков волос веером разлетелись грязные капли. «Вы это специально сделали», — обвиняющий проговорил он. Но весь эффект от нравоучительного тона расселся, стоило на его лице вновь расцвести широкой мальчишеской улыбки. «Нет», — покачала головой Луиза, — «но вам полезно. Пока вас будут очищать в конюшне, я займу вашу ванну». И стараясь не думать о том, как двусмысленно звучат ее слова, Луиза вздернула подбородок и, обойдя Томаса, гордо зашагала вперед. Губы ее против воли растянулись в улыбке. Теперь она точно знала. Стальные. Его глаза. Стальные, как лезвие японского меча, висевшего у отца в кабинете. С темными прожилками и двумя крохотными коричневыми точками у самого края на левом глазу. Бережно лелея это открытие, она задумчиво шла, не обращая внимания на крик Томаса за спиной. «Да остановитесь же!» Он схватил ее за плечо и резко развернул. «Стойте! Слышите!» Луиза послушно прислушалась, недоуменно нахмурившись. Лес над их головами шумел на ветру, перекликались птицы. Где-то за дорогой плюхало в болоте. Но вскоре она различила едва заметный мерный стук, который вскоре показался ей самой прекрасной музыкой на свете. Обернувшись к Томасу, она радостно подпрыгнула и захлопала в ладоши. Это ведь лошади, правда, это лошади. Правда, Луиза, довольно выдохнул Томас. А значит, нам нет причин идти дальше. Мы можем спокойно дождаться всадников здесь. То под копыт был слышен все отчетливее, и вскоре из-за поворота показались несколько всадников. Поднимая тучи брызг, они неслись прямо на остановившегося посреди дороги Томаса. И Луиза уже приготовилась закричать, когда лошади объехали застывшего мужчину и затанцевали, обходя его по кругу. «Кажется, пора завязывать с Бренди по утрам». Звонкий голос де шабри заставил Луизу широко улыбнуться. «Орингтон, ты ли это?» «Мисс Луиза». Он обернулся, скользнув быстрым обеспокоенным взглядом по оборванной фигурке. «Все в порядке?» Вопрос был обращен к Томасу, который кивнул и начал что-то говорить склонившемуся к нему маркизу. Происходящее потом слилось для Луизы в одно размытое пятно. Кто-то из слуг спешился, уступая лошадь мистеру Орингтону, и спустя пару минут Луиза уже сидела перед ним, удобно откинувшись на грудь. Едва лошадь тронулась, как она провалилась в сон. Скакали всю ночь, попутно отправив пару слуг другим поисковым отрядам сказать, что мисс Луиза нашлась. Магдалена выплывала из предрассветного тумана, тихая и замершая в ожидании. Ветер едва задевал серые клочья мха, и они неспешно раскачивались под ведомую им одним мелодию. У входа стояло несколько слуг во главе с Адеолой, притопывающей от нетерпения. Теребя бордовую юбку, экономка всматривалась в окружающую поместье темноту, чутко прислушиваясь. Стоило показаться на подъездной дороге первым всадникам, как она уже живо раздавала распоряжение. «Луиза, мы приехали». Раздался над ухом тихий голос, и Луиза нехотя открыла глаза, щурясь на яркий свет фонарей. Тело затекло и ломило от сидения в неудобной позе. Она пошевелилась и глухо застонала. «Что-то случилось?» — воскликнула обеспокоенная Адеола, протягивая руки и помогая Луизе спуститься. «Нет, просто долго сидела в одной позе», — поспешила успокоить Луиза экономку. Облегчение при виде взволнованного лица Адеолы накатило внезапно, заставив всхлипнуть и буквально упасть в теплые объятия негритянки. «Ну-ну, мисс Луиза, все же хорошо», — заворковала Адеола, осторожно уводя ее в дом и поглаживая по спине. «Теперь вы дома, самое страшное уже позади». Томас спешился, не глядя, сунул поводья в чьи-то руки и, кивнув до шабри, прошел в дом. Силы покидали его буквально с каждым шагом, и в кресло в кабинете он уже попросту рухнул, пошевелив в воздухе пальцами. «Плесните себя, бренди. Томас кивнул на столик. «И мне виски, если вас не затруднит». «Пожалуй, я тоже остановлюсь на виски». Хмыкнул Дешабри, щедро плеснув стаканы и протянув один из них Орингтону. «Выглядите вы просто отвратительно», – добавил он, опускаясь в соседнее кресло. Томас сделал большой глоток и откинул голову на спинку кресла. «Я бы на вашем месте этого не делал», – с преувеличенным беспокойством заметил Маркиз. «Придется выбрасывать отличную мебель». «Думаю, что могу себе это позволить», — в тон ему ответил Томас и блаженно выдохнул, вытягивая ноги в грязных сапогах прямо на пушистый ковер. «Тяжело было». Отбросив шутливый тон, шабри внимательно посмотрел на уставшего Орингтона. «Чертовски тяжело», — кивнул Томас, прикрыв глаза. «Никогда не бросайтесь спасать юных леди. Они невероятно затрудняют продвижение к дому». Отставая на каждом, Томас уснул, не успев договорить. Дэ-шабри едва успел поймать опасно закачавшийся стакан. Вздохнув, он поднялся и отправился на поиски Адеолы или кого-то, кто мог проводить его до спальни. Луиза с блаженством откинулась в горячей ванне. Поначалу, правда, пришлось стоять в тазу и позволять зембе смыть грязь, поливая ее из ковшика. И лишь когда тело стало относительно чистым, Адеола позволила госпоже залезть в медную ванну, отдавшись в умелые руки слуг. Никогда еще не принимала она их помощь с такой готовностью. Тонкие нотки масла лимонграсса и мяты поплыли в воздухе, и Луиза счастливо выдохнула, все еще боясь поверить, что... Она действительно вернулась домой. Странно, но только теперь она впервые смогла назвать Магдалену своим домом. «Лоис, моя дорогая, вы живы?» Дверь распахнулась, и в комнату влетела миссис Пинс в атласном халате и кружевном чепце. «Вы же обещали разбудить меня!» С мягким укором обратилась она к экономке. «Пока мы смывали с нее грязь, вы бы все равно не поговорили». Дружелюбно проворчала Адеола, внимательно наблюдая за тем, как готовят постель для Луизы. «Луиз, мы тут все с ума сошли! думая самое страшное!» Миссис Пинс присела на небольшой стульчик у ванны и с тревогой заглянула в глаза подопечной. «Скажите мне, все не таясь, скажите, как есть! С вами хорошо обращались?» «Не думаю, что похитителей можно назвать джентльменами!» Слабо усмехнулась Луиза, попытавшись перевести разговор в шутку. Но серьезный взгляд компаньонки заставил выпрямиться в ванне. «Думаю, со мной не произошло ничего такого, что можно было бы назвать непоправимым. Никто из похитителей меня и пальцем не тронул». Облегчение, отразившееся на лицах Адеолы и миссис Пинс, передалось и Луизе, и она слабо улыбнулась. «Вы даже не представляете, как мы рады это слышать!» прошептала миссис Пинс, поглаживая руку Луизы. «Очень надеюсь, что вскоре мы сможем забыть обо всем, как о страшном сне». «Лишь бы и остальные забыли», — проворчала Адеола, разворачивая махровую простынь. «Не будем сейчас об этом», — предостерегающе сказала миссис Пинс, стыдливо опустив глаза, пока Луиза выходила из ванны. Оставив без внимания диалог компаньонки и Адеолы, Луиза позволила облачить себя в кремовую батистую сорочку, И спустя минуту уже спала, не обращая внимания на шумевших вокруг слуг.